Сейчас же с нами произошла маленькая беда. Мы думали, что будем медленно прогуливаться, внимательно глядя по сторонам, так сказать, изучая, наблюдая, впитывая и так далее. Но Нью-Йорк не из тех городов, где люди движутся медленно. Мимо нас люди не шли, о б е ж а л и и мы тоже побежали. С тех пор мы уже не могли остановиться. В Нью-Йорке мы прожили месяц подряд и все время куда-то мчались со всех ног. При этом у нас был такой занятой и деловой вид, что сам Джон Пирпант Морган младший мог бы нам позавидовать. При таком темпе он заработал бы в этот месяц миллионов шестьдесят долларов. И так мы сразу помчались. Мы проносились мимо огненных вывесок, на которых было начертано кафетерия или United Cigars или d r а x Soda или еще что-нибудь такое же привлекательное и пока непонятное. Так мы добежали до сорок второй улицы и здесь остановились. В магазинных витринах сорок второй улицы зима была в полном разгаре. В одной витрине стояли семь элегантных в о с к о в ы х дам с серебряными лицами. Все они были в чудных к а р а к у л е в ы х шубах и бросали друг на друга загадочные взгляды. В соседней витрине дам было уже 12. Они стояли в спортивных костюмах, опершись на лыжные палки. Глаза у них были синие, губы красные, а уши розовые. В других витринах стояли молодые манекены с седыми волосами или чистоплотные восковые господа в недорогих подозрительно прекрасных костюмах. Но мы не обращали внимания на все это магазинное счастье. Другое нас поразило. Во всех больших городах мира всегда можно найти место, где люди смотрят в телескоп на Луну. Здесь на 42 тоже стоял телескоп. Он помещался на автомобиле. Телескоп был направлен в небо. Заведовал им обыкновенный человек, такой же самый, какого можно увидеть у телескопа в Афинах или в Неаполе или в о д е с с е и такой же у него был нерадостный вид, какой имеют эксплуататоры уличных телескопов во всем мире. Луна виднелась в промежутке между двумя шестидесятиэтажными домами, но любопытный, п р и л ь н у в ш и й к трубе, смотрел не на Луну, а гораздо выше. Он смотрел на вершину Empire State Building, здание в сто два этажа. В свете луны стальная вершина и м п а й р а казалась покрытой снегом. Душа холодела при виде благородного, чистого здания, сверкающего как брус искусственного льда. Мы долго стояли здесь молча, задрав головы. Нью-йоркские небоскребы вызывают чувство гордости за людей науки и труда. Построивших эти великолепные здания. Хрипло ревели газетчики, земля дрожала под ногами, и из решеток в тротуаре внезапно тянуло жаром, как из машинного отделения. Это пробегал под землей поезд Нью-Йоркского метро с обвее, как он здесь называется. Из каких-то люков, вделанных в мостовую и прикрытых круглыми металлическими крышками, пробивался пар. Мы долго не могли понять, откуда этот пар берется. Красные огни рекламы бросали на него оперный свет. Казалось, вот-вот люк раскроется и оттуда вылезет Мефистофель и, о т к а ш л и в ш и с ь запоет басом прямо из Фауста. Пришпаги я и шляпа с пером и денег много и плащ мой драгоценен. И мы снова устремлялись вперед, оглушенные криком газетчиков. Они ревут так отчаянно, что по выражению л е с к о в а Надо потом целую неделю голос лопатой выгребать. Нельзя сказать, что освещение сорок второй улицы было посредственным. И все же Бродвей, освещенный миллионами, а может быть и миллиардами электрических лампочек, наполненный вертящимися и прыгающими рекламами, устроенными из целых километров цветных газосветных трубок, возник перед нами так же неожиданно, как сам Нью-Йорк возникает из б е с п р е д е л ь н о й пустоты. Атлантического океана. Мы стояли на самом популярном углу в Штатах, на углу сорок второй и Бродвея. Великий белый путь, как американцы т и т у л у ю т Бродвей, р а с с т и л а л с я перед нами. Здесь электричество не з в е д е н о или поднято, если хотите, до уровня д р е с с и р о в а н н о г о животного в цирке. Здесь его заставляли кривляться, прыгать через препятствия, подмигивать, отплясывать. Спокойное Эдисоновское электричество превратили в Дуровского морского льва. Оно ловит носом м е ч и жонглирует, умирает, оживает, делает все, что ему прикажут. Электрический парад никогда не прекращается. Огни р е к л а м вспыхивают, вращаются и гаснуть, чтобы сейчас же снова засверкать. Буквы большие и маленькие, белые, красные, зеленые. Бесконечно убегают куда-то, чтобы через секунду вернуться и возобновить свой неистовый бег.